«Глава седьмая. А ты как поступишь?» «Если в ближайшее время мои программисты не найдут решения, то нас ждут сложные времена», — размышлял Руслан, собираясь на работу. «Очень сложное Не хочется об этом думать. Слово «банкрот» даже звучит отвратительно». «Руслан!» — позвала Роза. «Угу», — тут же отреагировал он, оторвавшись от неприятных раздумий. «Дорогой, нам нужно купить комод для нашей девочки. Помнишь, мы говорили с тобой об этом еще до родов? Только купить не успели. А теперь у Жанночки столько вещей, что я не знаю, куда их класть». «Комод?» — переспросил Руслан, откровенно недоумевая, «для чего он нужен, если для этого у них есть шкаф?» «Ага», — подтвердила Роза, — «сделаем подарок нашей малютке, ведь ей сегодня исполнился месяц». «Ух ты!» — воскликнул Руслан. А у меня совсем из головы вылетело, представляешь? Я так и поняла. Укоризненно посмотрела на него супруга, но тут же улыбнулась. Знаешь, я уже практически вернулась в прежнюю форму, ты заметил? Роза тут же покружилась перед мужем, демонстрируя тонкую талию и плоский живот. Это было сделано настолько легко и в то же время грациозно, что Руслан не смог сдержать улыбку. На мгновение он даже позабыл о своих проблемах. «А я до сих пор хожу в тех платьях, в которых ходила беременной», — продолжала Роза. «Эти вещи меня ужасно полнят. Я бы хотела обновить гардероб. Ты не против?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Скинь мне, пожалуйста, денежки на карту». Последние слова полностью разрушили ту атмосферу лёгкости и непринуждённости, которая создалась в душе Руслана. Он даже поморщился, словно кто-то вместо сладкого десерта подсунул ему лимон. — Ты знаешь, дорогая, — начал Руслан, — у меня сейчас проблемы на работе. Мы взяли в разработку новый проект, вбухали в него уйму денег. Он должен вот-вот выстрелить, но пока не идет. Поэтому денег пока нет. Потерпи немного. Я раскручусь, и мы обязательно купим тебе много разных платьев и... Как там его? Шкаф тоже купим. Роза тяжело вздохнула и отвернулась от мужа подойдя к дивану, на котором лежала малышка Жанна. «Всё как всегда», — с горечью в голосе прошептала женщина. «Ты о чём?» — нахмурив брови, спросил Руслан. Роза повернулась к мужу, выпрямилась во весь рост и, глядя ему прямо в глаза, выдала. «Ты постоянно это говоришь. Ты всё время просишь, потерпи. Каждый раз, когда я заикаюсь о деньгах, ты отвечаешь — Вот-вот моя компания станет прибыльной настолько, что я смогу вытаскивать из нее деньги. Вот-вот мы разбогатеем, вот-вот мы встанем на ноги. А я устала ждать, когда же наступит это «вот-вот». Да, мы, конечно, ни в чем не нуждаемся, но хочется чего-то большего. У нас уже дочка родилась, а ты до сих пор пытаешься свой бизнес на ноги поставить. Это уже даже не смешно». Руслан ощущал, как каждое слово Розы острым шипом вонзается в его сердце. Он чувствовал боль в душе и не знал, что ответить. А вся чудовищность этой ситуации заключалась в том, что его разум полностью соглашался с каждой претензией жены. «Вспомни!» — срываясь на крик, продолжала Роза. «Ты обещал, что к рождению ребенка у нас уже будет своя квартира, и что?» Мы до сих пор живем в съемной. Знаешь, у меня такое чувство, что этому твоему «потерпи» не будет конца и края». Роза уже не могла остановиться. Она прямо в лицо мужу бросала претензии, одну обиднее другой. Теперь ее слова казались Руслану молотом, который бил его по голове в попытке проломить череп. Он чувствовал, как все внутри закипает. Эмоции брали вверх над разумом, и Руслан готов был занести ладонь, чтобы ударить свою обидчицу, как вдруг увидел за спиной супруги зеленые глаза дочери, лежащей на диване. Малышка внимательно смотрела на отца, и в этом взгляде не было ни страха, ни ужаса. Напротив, она смотрела с любопытством, так словно спрашивала, «А ты как поступишь? Так же, как тот мужчина?» В тот же миг перед мысленным взглядом Руслана встала недавняя история в парке. Он отчетливо вспомнил женщину, потерявшую контроль над своими эмоциями. Он увидел парня, утратившего самообладание, и от полнейшего бессилия ударившего жену. Перед глазами Руслана всплыл образ ребенка, беспомощного малыша, который стал свидетелем скандала между двумя самыми родными людьми. Внезапно Руслан ощутил, какие эмоции смешались в ту минуту в душе малыша. Это была гремучая смесь из страха, ужаса, потерянности и невероятной беспомощности. Такие мысли мгновенно отрезвили его, и кулаки сами по себе разжались. Перед ним стояла роза, разгневанная, заплаканная, но все так же любимая роза. «Какой ужас!» «Я чуть ее не ударил», — пронеслось у Руслана в голове. Осознание того, что он едва не совершил ужасную ошибку, леденило душу. Не говоря ни слова, он развернулся и быстро вышел из комнаты. Уже сидя за рулем и перебирая в голове все произошедшие события, он в который раз ужаснулся своей реакцией и, осознав, что ничего так и не ответил жене, достал мобильный. «Я услышал тебя. Я сделаю все» чтобы быстрее разрулить ситуацию с деньгами. Верь мне. У нас все получится. Набрал он сообщение и скинул его любимый. Через несколько минут последовал ответ. Я верю тебе. Но так не хочется на всем экономить. А спустя еще пару минут пришло второе сообщение. Забыла тебе сказать. Ты помнишь, что завтра мы приглашены к Илье с Юлей? У них новоселье. Нужно купить подарок и к сыну Сереже. Это приглашение совершенно вылетело из головы у Руслана. Завтра в гости. Новые траты. А они сейчас совершенно не входили в его планы. «Ладно», — подумал Руслан, — «что-нибудь придумаю». В своем дневнике вечером он написал. «Двадцать пятое июля. Я просто не знаю, что мне делать дальше. Я стараюсь». Из кожи вон лезу, чтобы обеспечить нормальную жизнь для своей жены и ребенка. Помогаю, чем могу. Ежедневно гуляю с Жанной в парке. Я же понимаю, что Розе нужен отдых. Поэтому без лишних слов забираю коляску, и мы идем гулять. Так почему же Роза меня не понимает? Почему она постоянно ждет от меня каких-то сверхрезультатов? «Неужели она не понимает, что я тоже живой человек? И, к сожалению, у меня не все сразу получается. Черт! Я чувствовал, что я не самый лучший отец, потом понял, что не самый крутой начальник, а теперь ощущаю, что и не самый хороший муж. Если у этой ямы есть дно, то я, пожалуй, уже на нем».